также аккуратно вырезались, сохранялись, словно они были правильными. По распоряжению Флеминга его секретарь и доктор Хьюг должны были все время пополнять папку под названием «Миф о Флеминге». И сам усерднее других, он пересказывал все эти выдуманные истории и следил, чтобы они не забывались. Он был убежден в плодотворности свободных поисков и исследований и отстаивал это в институте. Исследователь должен быть свободен идти в том направлении, которое указывает ему новое открытие. Каждому исследователю нужно иметь какое-то свободное время, чтобы осуществить свои замыслы, никого в них не посвящая, разве что он сам того пожелает. В эти свободные часы могут быть сделаны открытия первостепенной важности. Он с иронией рассказывал историю небольшой химической фабрики, которая наконец-то решилась обзавестись настоящим исследователем. Он приступил к работе в понедельник утром, и мы оборудовали лабораторию в помещении, отделенном от директорского кабинета стеклянной перегородкой. Все утро руководители фабрики с любопытством наблюдали за работой ученого в белом халате. В полдень, не выдержав, они вошли к нему и спросили «Ну как?» «Сделали вы какое-нибудь открытие?» «Эта жажда немедленно добиться результатов свойственно людям», — говорил Флеминг. «Но она приносит только вред. Действительную пользу может принести лишь длительная исследовательская работа. Бывает, что лаборатория не дает ничего практически применимого в течение нескольких лет, и вдруг неожиданно ученый делает какое-то открытие, Возможно, совсем не то, на которое надеялись, на которое на сто лет окупит расходы на лабораторию. Он приводил в пример Пастера. Люди говорили, почему подняли такой шум из-за небольшой асимметрии кристалликов. К чему все это? Можно ответить словами Франклина. К чему новорожденный ребенок? Флеминг... Сноу побывал во Франции в ноябре 1946 года, когда отмечали пятидесятилетие со дня смерти Пастера. Все ученые, приглашенные на это торжество, приехали вдоль специальным поездом. В поезде, вспоминая доктор Ван Хеннинген, к нам подошла группа французских студентов. Они сказали, что будут нам служить переводчиками и гидами. Они буквально преклоняли колени перед Флемингом и говорили о нем, как об одном из величайших ученых всех времен. «Боже мой», — подумал я, — «как неловко должно быть бедняге Флему!» Тем более, что рядом с ним сидит коллега. Нелегкое испытание. Посмотрим, как он из него выпутается. И вот, представьте себе, он замечательно вышел из щекотливого положения — И я считаю, что по одному этому можно судить о человеке. Он держал себя без всякой напыщенности, оставаясь самим собой, говорил с ними живым и образным языком, каким умел порой говорить. Он рассказал этим молодым людям о работе, которую вел в тот момент, и которая его интересовала гораздо больше, чем прошлое его открытие. Флемингу приятно была известность, которой он пользовался, но он ничуть не гордился этим. Он коллекционировал ордена, как школьник коллекционирует марки, и радовался, когда ему вручали какой-нибудь редкий экземпляр. Во время пресс-конференции он напомнил, как Пастер уже в 1877 году заметил, что какая-то плесень его культур уничтожала бациллу сибирской язвы он уже тогда предчувствовал, что какое-нибудь вещество вроде пенициллина сможет когда-нибудь быть использовано для борьбы с инфекционными заболеваниями. «Вот уже неделя, как я во Франции», — говорил Флеминг, «и совершаю паломничество по местам, где царит дух Луи Пастера. В Доле он родился, в Эрбоа прошла его юность, в Париже он погребен. Тело его покоится в Пастеровском институте в Париже». Но гений его во всех странах мира вдохновляет все серьезные работы в области микробиологии, науки, фундамент который он заложен, что ныне выдерживает здание, превосходящее по своему масштабу и славе все, что предвидел даже чудесный гений самого Пастер. Все страны мира приглашали Флеминга к себе.